10. Герберы Этот вокзал в Бобрах оказался берегового типа, то есть дорога им не начиналась и им не заканчивалась. Он был точкой касания города и железной дороги, уходившей по меридиану наверх. На карте России город Бобры сразу и не отыщешь, но для кого-то он был местом прибытия и отправления, местом, где этот кто-то родился и пригодился – его территории снов. Фирменный поезд «Москва-бобры» подавался, конечно, на первый путь. Вокзал обнимал прибывших псевдоклассическими крылами и ворковал материнский окая. Портик его поддерживали колонны, а колонны подпирали плечами бомбилы-таксисты, зоркие, словно ястребы. Кроме них встречающих было немного, и всего лишь одна молодая женщина – Она-то шагнула Тимоша навстречу. «Я Алена», — представилась она, зардевшись. Девушка оказалась крупнее телосложением, чем Тимош себе представлял. Они пожали друг другу руки и соприкоснулись щеками, имитируя поцелуй. От ближайшей вокзальной колонны отделился Бомбила. «Прокатиться, молодые люди!» «Мы на троллейбусе!» Девушка заглянула в лицо Тимоши. Ну, зачем же? Он приосанился. Конечно, давайте прокатимся. Ходите за мной, приказал Бомбила и быстро повел их через вокзал на площадь и потом через площадь еще куда-то. Тимоша едва успевал осматриваться. Они миновали стоянку нормальных такси и троллейбусную остановку. И прошли бы палатку с цветами, но Тимоша вспомнил, что у него свидание. Он повернул к палатке, а их Бомбила, решив, что Тимоша передумал ехать, схватил его за рукав. «Все в порядке», — сказал Тимоша, — «только цветочки купим». Однако в цветочках он разбирался плохо, так что пришлось положиться на общее чувство вкуса. Он купил для Алены сиреневые цветы, формы, похожие на ромашки. Выглядели они провинциально мило, а как назывались Тимоша не знал. Назывались они герберы. Эти герберы Тимоша вручил Алене. Она сунула нос в букет и поблагодарила. «Лучше бы ты ей купил черешни», — заметил Бомбила, которого никто не спрашивал. Наконец они добрались до машины. Как называлась она, Тимош тоже определить не смог. Когда все уселись, Бомбила включил зажигание, и машина начала заводиться. Алена сказала, куда им ехать, Бомбил ответил, что нет проблем. Машина и правда уже равномерно шумела, готовая начать движение. И они поехали. Привокзальную площадь Бомбила преодолел прямым диагональным кругом, не обращая внимания на разметку. «У вас тут свобода передвижения?» – пошутил Тимоша. «Ага», – согласился Бомбила. «Полный либерализм!» Машину подбросило на колдобе не так, что в ее багажнике что-то загромыхало. «Пусть сначала дороги сделают», — зло пробурчал бомбила. «Тогда мы и будем правила соблюдать». Ему хотелось, вероятно, выматериться, но он удержался из-за Впрочем, дальнейший их путь пролегал по улицам, где уже не было никакой разметки. Вдоль улиц в разрядку стояли дома, кирпичные, бревенчатые, С подклетями, с резными наличниками и палисадами. Бобры начинали Тимошу нравиться. Хотя палисады плясали в его глазах, это портило созерцание. Бомбила, начав ворчать, больше не останавливался. Рядом с Тимошей сидела Алена, касаясь его плечом. У нее на коленях тряслись сиреневые герберы.